Глава 7. Парк Монсо выглядел невероятно элегантным в окружении роскошных зданий и богатых особняков. Большие кованые ворота с золотыми навершиями символизировали в некотором смысле недоступность этого привилегированного мирка. Делистран уже дважды или трижды приезжал сюда, расследуя дела о кражах со взломом. Предрассудки были соразмерны богатству. Воры знали, куда идут, быстро обнаруживали внушительного вида сейф такого-то посла, такой-то наследницы большого семейства или такой-то звезды шоу-бизнеса, вскрывали его болгаркой и потрошили в отсутствие владельца. Страховка не всегда покрывала стоимость всего исчезнувшего содержимого. Такова была оборотная сторона богатства. Случалось, что объяснить его происхождение было затруднительно. На этот раз группу Делистрана привела в этот сад развлечений с памятником Упасану Шопену и Мюссе, совсем другая история. Женщина пропала, направляясь туда на пробежку. Это было последнее исчезновение, случившееся четыре дня назад. Они решили разобраться во всем по порядку, начав с агентства «Соседа генераль Женераль» на авеню -де Вилье, где эта женщина, которую коллеги описывали как амбициозную и целеустремленную, занимала должность директора по персоналу. Сандрин Лакура была фанаткой бега. В ее офисе, стену за рабочим столом, украшали рамки с фотографиями помятых номеров на спинах бегунов и снимки пересечения финишной черты с победно вскинутыми руками. Париж, Лондон, Берлин, Рим и, конечно же, Нью-Йорк. Ее муж назвал бег «зависимостью» возникший через три года после рождения второго ребенка. Это затянуло Сандрин в одночасье. Она очень быстро преодолела все этапы, поучаствовав в первом марафоне всего 18 месяцев спустя после покупки первой пары спортивной обуви. Муж объяснил, что это было жизненно необходимо для снятия стресса от работы. Он сопровождал ее по-своему, стоял с детьми на обочине дороги, чтобы подбадривать ее криками. В начале марта, во время подготовки к парижскому марафону, Сандрин впервые получила травму. Воспаление коленного сухожилия не позволило ей принять участие в грандиозном мероприятии, которое она дважды успешно завершала. Для семьи и для нее это было трудное время. Она металась по квартире, как хищник в клетке. В пятницу, 2 апреля, в день исчезновения, Лакруа в третий раз после выздоровления отправилась на прогулку планируя пробежку по парку на 50 минут. Дилистран так и не привык спокойно вторгаться в жизнь других людей. Он каждый раз вспоминал камевоежеров, которые ходят от двери к двери, кидаясь головой вперед в неизвестность, чтобы заработать на жизнь. Вот уж кому достается по полной. Сколько дверей закрылось, едва приоткрывшись, как много подозрительных взглядов, резких или извительных приветствий и отказов пришлось вынести, прежде чем установить контакт, а потом опять начинать все сначала, без устали и отдыха. Делистран делал над собой усилия, чтобы его вторжение не воспринималось как агрессия. Он вежливо здоровался, потом быстро показывал удостоверение, Этокий волшебный ключ, помогающий привлечь к себе внимание и быть воспринятым всерьез. Предъявив фотографию Сандрин Лакура, майор ждал реакции и прекрасно понимал, что чем дольше собеседник размышляет, тем меньше шансов добиться результата. В большинстве случаев люди сожалели, что не в силах помочь полиции, несмотря на все попытки вспомнить. Некоторые почти злились на себя, это выглядело почти забавно. За два с лишним часа группа Делестрана опросила сотню человек, возможно, больше, они не считали. Никто не заметил бегунью на тротуарах между Авеню-де-Вилье и парком Мансо, но добрая дюжина свидетелей вспомнили, что видели ее бегущий по саду в прошлую пятницу. Хорошо запомнился кислотно-розовый цвет облегающей футболки и черные леггинсы, а также солнцезащитные очки, которые она не снимала. Сандрин Лакруа бегала одна. По показаниям большинства свидетелей, можно было точно установить, что она находилась в парке с 12.45 до 13.20. С другой стороны, никто не упомянул, что заметил ее выходящей или идущей домой. Группа задала вопросы водителям такси, которые парковались в специально отведенных местах у главного входа и водителям автобусов нескольких линий на двух остановках, обслуживающих парк. Никто не знал Сандрин, поэтому никто не мог сказать, ушла она, как и следовало ожидать, или что-то случилось. Эта тщательная работа позволила установить, что Сандрин Лакруа явилась на пробежку в парк Мансо в пятницу 2 апреля. В тот же день ее коллеги, потом муж и, наконец, полицейские несколько раз связывались с отделениями неотложной помощи разных больниц, чтобы выяснить, не была ли ей там оказана помощь. Тщетно. Она исчезла бесследно. В спортивной одежде, без удостоверения личности, без денег, банковских карт и даже мобильного телефона, что делало ее исчезновение еще более тревожным. Гипотеза о случайной встрече, возможно, злонамеренной, оставалась единственным объяснением. Служители закона много чего знали о скрытой жизни людей, но в данном случае невозможно было представить подготовленное добровольное бегство. В 15.30 они вернулись в контору, расстроенные тем, что ничего не добились, не обнаружили ни намека на след. Искать снова и снова там, где не было и мысли поискать, и все же у них не было другого выбора. Иделестран решил вызвать на следующее утро мужа и родителей Сандрин Лакруа, чтобы записать их показания под протокол. Их расписание уже проверили, прослушка сняла с них все подозрения, но семейная жила не была исчерпана. Майор не был приверженцем громких слов, но сказал, что им нужно спровоцировать судьбу, подтолкнуть ее. Семья на данный момент была единственным углом атаки. Чтобы сменить подход и вернуть себе задор, Делистран предложил Бомон отправиться в Национальный совет по доступу к личному происхождению. Жорж Бернар заслуживал интереса. Они припарковали машину на боковой дорожке Авеню-Дюкен, обсаженной платанами. Делистран не удержался и потрогал кору высоких деревьев, всегда напоминавших ему те что росли во дворе его начальной школы. Почему это воспоминание было наполнено таким глубоким смыслом? Кора этого дерева всегда завораживала его. Повзрослев, он словно приблизился к объяснению, но так и не нашел его. Он хотел вновь обрести это чувство, убедиться, что помнит. Внешне кара напоминала змеиную кожу с округлыми чешуйками, образующими растительный узор из белых и коричневых пятен. Прикасаясь к ней, майор попеременно ощущал сухость мертвых серо-зеленых тканей и мягкость новой кремовой кожи. Она издавала чарующий острый аромат. Сыщик вспомнил свое детское прегрешение, когда ускорял линьку, осторожно удаляя мелкие кусочки коры и обнажая преждевременную, свежую и влажную белизну ствола. Она была такой хрупкой, что жил тело на открытом воздухе уже через несколько минут. Все это вместилось в его загадочную улыбку, которую Бомон не смогла расшифровать, пока они шли к подъезду с козырьком, над которым стояла цифра 7. Шестиэтажное здание с красивым фасадом и стесанного камня было выстроено в чисто османовской традиции. На домофонах нет фамилий, только инициалы и аббревиатуры. «Османовский стиль. Имеется в виду жорж Жен осман годы жизни 1809-1891. Французский государственный деятель, префект департамента Сена, сенатор, член Академии изящных искусств и градостроитель, во многом определивший современный облик Парижа. Нужное им оказалось четвертой по счету. Делистран нажал на кнопку и даже не успел представиться, как электронная система затрещала, открыла дверь. Ложи консьержки не было, Но в холле имелись почтовые ящики и большая незапертая стеклянная дверь, ведущая к лестнице и лифту. Полицейские всегда удивлялись, если так легко попадали внутрь. На правой двери пятого этажа на серебристой металлической пластине было написано «Национальный совет по доступу к личному происхождению». Ниже расположились слова «Звоните и входите». Делестран позвонил, Бомон вошла первой. Они оказались в небольшом холле с белыми стенами, увешанными плакатами. Из мебели стояли два кресла с темной обивкой и низкий столик с журналами, какие можно найти в приемных врачей. В дверном проеме напротив входа появилась женщина. За ее спиной угадывались кабинеты по обе стороны коридора. А в глубине находился зал заседаний, где сидели еще две женщины. Первое, лет 30, приветливо улыбнулось, но у Делистраны появилось странное чувство, нечто неуловимое в атмосфере. Возможно, все дело было в разнице в возрасте с Бомон, что могло навести на мысль о родительской связи или в том факте, что он был здесь единственным мужчиной. Короче говоря, сыщик сразу смутился, даже привыкнув по долгу службы посещать запретные, недоступные или заповедные места. Он чувствовал себя здесь лишним. «Здравствуйте, мадам. Мы из уголовной полиции, и нам нужна информация». На лицо молодой женщины легла тень тревоги. «Если я могу быть вам полезна, информация какого рода?» Дельстран колебался. Собеседница заметила это и пригласила посетителей пройти за ней в кабинет. Когда они шли по коридору, какая-то представительная дама посмотрела в их сторону из зала заседаний. Это полиция, мадам. Им нужна информация. Я выслушаю их и буду держать вас в курсе. Я личный помощник мадам Делаво, нашего председателя. Шепотом сообщила она майору с лейтенантом. Делистран слегка наклонил голову, приветствуя начальство, но ответной реакции не дождался, если не считать таковой привычный, пристальный взгляд, в котором читались одновременно недоверие, уважение и серьезность. Чиновница смотрела им вслед, пока они не закрыли за собой дверь кабинета. Делистран сразу пустился в объяснение. Они расследуют смерть человека, имени он не назвал. До сих пор нет никаких оснований утверждать, что произошло преступление, но они должны провести проверку. Три года назад этот человек узнал, что у него есть сын, и полиция имеет все основания предполагать, что он пытался найти его, поскольку при нем обнаружили номер телефона Национального совета, нацарапанный на клочке бумаги, который хранился в Портигаре. Дежурная улыбка исчезла с лица секретарши. Делистран быстро добрался до причины визита. Он тоже ищет этого сына и намерен узнать его имя. Лицо женщины омрачилось. «Я поняла цель вашего прихода, но должна сообщить об этом начальству» поскольку ваша просьба сопряжена с рядом сложностей. Прошу вас набраться терпения. Я поговорю с мадам Делаво и сразу вернусь». Она вышла. Делистран удивленно нахмурился и посмотрел на Бомон, которая вроде бы все поняла. «Они будут защищаться профессиональной тайной», – прошептала лейтенант. Майор страдальчески поморщился. «Вечно одно и то же. Почему все так сложно, когда пытаешься разобраться?» «Зачем вставлять нам палки в колеса?» «Подожди, командор. Не впадай так быстро в тоску. Любой секрет можно разгадать». «Да-да, конечно. Но тебе известны нравы медицинской сферы. На это уйдет вечность». «Мы не в медицинской, а в социальной сфере». «Один черт». Бамон хотелось улыбнуться. Ее рассмешил тон шефа, напоминавшего сейчас капризного мальчишку, от нетерпения ерзающего на стуле. Она научилась распознавать его настроение. «Слышишь, за стеной разговаривают. Скоро все узнаем». Через перегородку доносились неразборчивые голоса. Можно было разобрать отдельные слова. «Я хорошо понимаю». «Полиция». «Ладно». «Да, но». «На бланках?» «Конечно, нет». Последнее предложение звучало так. «Пойду к ним». После чего кто-то отодвинул стул. Делистранс сумел скрыть раздражение, когда начальственная дама вошла в кабинет. Полицейские встали, чтобы поприветствовать ее. Сухое рукопожатие и снисходительная улыбка не предвещали ничего хорошего. Никто почему-то не решился сесть. Мадам Делаво коротко представилась, подчеркнув тоном значимость своих обязанностей и миссии. Был ли это вежливый способ принять гостей или желание сразу поставить их на место? Дилистран наблюдал за ней. Темные туфли-лодочки, колготки телесного цвета, шерстяная юбка в крупную бело-черную клетку, облегающая блузка и жемчуг на шее. Интересно, настоящий? На сыщика она произвела впечатление светской женщины, которой безупречный макияж придавал уверенность в себе. Сколько ей может быть лет? Трудно сказать. Около пятидесяти? Чуть выступающий вперед округлый живот, сухая кожа рук в мелких гречишных пятнах, сверкающие кольца, одно с крупным полупрозрачным камнем, свидетельствовали об определенном возрастном цензе. «Коллега рассказала о причине вашего визита. Боюсь, мне будет сложно удовлетворить вашу просьбу. У нас с вами есть кое-что общее. Мы связаны положением о профессиональной тайне сформулированным законом». Да, статьей 226.13 Уголовного кодекса. Сочла нужным уточнить Бомон в виде, что шеф борется с нарастающим недовольством. Совершенно верно. Но не только. Есть еще и статья Л. 411.3 Кодекса социального законодательства. Поверьте, это не то право, на котором мы стали бы настаивать, а возложенная на нас обязанность не обнародовать определенную информацию о нашей деятельности или людях, с ней связанных. Мы все именно так и понимаем, мадам, но вы хорошо осведомлены, что любую печать тайны можно снять. Для этого существуют процедуры, предусмотренные законом, более или менее обязательные. Так женщины, родившие анонимно, могут решиться раскрыть тайну своей личности, связавшись с вами. Я должна вам кое-что сказать, офицер. В каком вы звании? Лейтенант. Мой коллега – майор Делистран. Очень хорошо, лейтенант. Я объясню вам. «У вас ведь нет детей, не так ли?» Что женщина сама решает рожать анонимно? Это важный нюанс. Отдавая ребенка на усыновление, а не бросая его, как часто говорят, она дает ему шанс расти в лучших условиях. Слова важны, они наделены смыслом и могут иметь драматические последствия. Вы правы. Детей у меня пока нет, и мне не хотелось бы однажды встать перед таким выбором. Но в данном конкретном случае нас интересует мужчина. Отец, ищущий сына. Он связывался с вами. Можете сказать, сообщили вы ему имя или нет. Чтобы узнать это, вам придется, во-первых, назвать мне имя отца, а во-вторых, я должна буду сначала выяснить, раскрыла ли мать тайну своей личности, сообщив и предполагаемую личность отца. А главное, обратился ли ребенок с просьбой в нашу организацию. Раскрыть свою личность – это одно, но именно ребенок принимает решение о целесообразности розысков. «Мы разрешаем искать корни, а не ростки», выражаясь фигурально. «Понимаете?» «Кажется, да». «Ну так что конкретно вы можете нам сообщить?» «Кое-что могу, но не личные данные». «А по судебному ордеру?» Холодным тоном поинтересовался майор. «Это единственный способ. В судебных делах такое случается редко, в гражданских тем более. Признаюсь, я никогда не сталкивалась с подобным, но это единственный законный путь». Хочу предупредить, что ордер не обязывает нас отвечать положительно. Разрешение разгласить профессиональную тайну дает нашему сотруднику возможность решить, раскрывать ее или нет, взвесив положительные и отрицательные моменты для заинтересованного лица. А если речь идет о преступлении... Собеседница сыщика вздрогнула и инстинктивно отодвинулась чуть назад. Моя коллега не сказала, что вы расследуете преступление. Я подумала... «Понимаю ваши сомнения, мадам, и буду с вами предельно откровенен». Делистран посмотрел женщине в глаза и заговорил веским тоном. «На данный момент нет никаких доказательств, что имело место преступление. Вполне вероятен несчастный случай, но...» «Всегда есть «но» с небольшими деталями, контекстом, вероятностями и, прежде всего, невозможностями». Наша задача – свести на нет вероятности, превратив их в достоверности. И для этого мне нужно знать личность сына жертвы. Если это вас успокоит, замечу, что раскрытие секрета человеку, тоже связанному режимом секретности, обеспечивает неприкосновенность конфиденциальности. Если только вам не придется раскрыть секретные сведения в интересах расследования. В этом случае у нас возникнет та же этическая проблема, что и у вас. Придется соизмерять полезность или вред, наносимый заинтересованному лицу. По сути, мы придерживаемся одной линии поведения. И да, и нет. Дело в том, что... Чиновница колебалась, но в конце концов решилась. Ладно. Вот что. Направьте судебный запрос в Генеральную инспекцию по социальным вопросам. Вы, конечно, считаете, что окончательное решение не за мной, и это даже хорошо. Мне не придется брать на себя всю тяжесть ответственности. Я понимаю. Должно быть непросто каждый день принимать подобные решения. В вашей практике наверняка случаются прекрасные истории и ужасные разочарования». Делистран говорил искренне, уговаривая эту даму. На ум пришел термин, но он не стал его произносить «штопольщики судеб». Это выражение придумал его любимый Семенон, так он называл полицейских. Майор взглянул на Бомон, давая понять, что пора переходить к делу. «Госпожа Делово, мне необходима конкретная ценная информация, прежде чем мы приступим к процессуальным действиям. Я назову вам фамилию человека и спрошу, есть ли в ваших файлах информация о его сыне. Если да...» Нам хотелось бы знать, связали вы их в соответствии с целями возглавляемой вами организации или нет. На данный момент больше мы ни о чем не просим. Мне кажется, это вы можете сделать, не входя в противоречие со своими должностными обязанностями. Я прав?» Взгляд женщины стал рассеянным. Судя по всему, она колебалась, хотя в глубине души уже приняла решение. «Говорите, и я посмотрю, что можно сделать». Бамон вырвала страницу из блокнота, написала «Жорж Бернар родился 17.05.1942» и протянула ее собеседнице. «Наберитесь терпения, это может занять некоторое время». «Не торопитесь, напомню еще раз, чтобы вы не сомневались в наших намерениях. Я не прошу вас назвать имя, просто ответьте «да» или «нет». Когда она вышла, Делистран всем своим весом рухнул на стул. Что только не приходится делать ради дела. Время в маленькой комнате текло медленно, но полицейские были уверены, что ожидание не напрасно, хотя чувствовали себя потерянными и время от времени нарушали гнетущее молчание, обмениваясь в полголоса несколькими словами, чтобы успокоиться. Когда вернемся, позвоню в прокуратуру. Я займусь запросом. Кому его адресовать? Не знаю. Посоветую с прокурором. И через длинную паузу «Нужно брать с собой книгу, чтобы коротать время ожидания». Бамон кивнула, соглашаясь. Они прислушивались к малейшему звуку, пытаясь угадать, что происходит за перегородками. Подъехал лифт, дверь закрывается с натугой, скрипит паркет. По улице проехал мощный мотоцикл и затих. Если изо всех сил напрягаешь слух, редко услышишь тишину. Чтобы чем-то себя занять, лейтенант терзала телефон, просматривая фотогалерею и старые сообщения. Делистран смотрел на часы, наблюдая за движением секундной стрелки. Это был его способ ощутить истинный ток времени. Проследив за тремя полными оборотами стрелки, чтобы отрегулировать внутренний хронометр, он испытывал себя, считал до 30 с закрытыми глазами, потом открывал их, чтобы проверить. С первого раза, естественно, не получилось. Пришлось повторить опыты несколько раз, чтобы пойти в ногу со временем. Секундная стрелка сделала около 20 оборотов, когда послышался звук приближающихся шагов. Появилась госпожа Делаво, явно испытывающая облегчение. Наконец-то можно будет избавиться от докучливых посетителей. У меня для вас хорошие новости. Жорж Бернар действительно связался с нами, чтобы найти сына, который также обратился в нашу службу, желая выяснить свое происхождение. Нам удалось их свести. В отсутствие матери было нелегко установить связь, но благодаря перекрестным проверкам у нас получилось. Это все, что я могу вам сказать». Делистран и Бамон переглянулись. Такого ответа им было недостаточно. Женщина поняла это, но осталась непреклонной. «Мне жаль, но это все. Остальное — по официальному запросу». Делистран потер подбородок, ища способ узнать больше. Чиновница не дрогнула, решив стоять до конца. «Спасибо, что потратили время. Это важная, даже решающая информация для нашего расследования. И мы обязательно отправим запрос как можно скорее, чтобы нам предоставили все имеющиеся у вас досье». Бомон заговорила торжественным тоном, умиротворяющим, но решительным. «Тем не менее...» Даже не предоставляя нам нужной информации, которую мы в любом случае получим в более или менее долгосрочной перспективе, могли бы вы сообщить, когда состоялась встреча? Это произошло здесь? Женщина опасалась скорее себя, чем вопроса, ничем ей не угрожавшего. Нет. Значит, вы помните, то есть это произошло недавно, так? Делистран не верил своим ушам. Лейтенант действовала очень умело и так уверенно что все выглядело несложным. Зависит от того, что для вас недавно. В большинстве случаев мы предлагаем заинтересованным лицам провести первую встречу у нас. Вы, конечно, представляете себе, насколько ошеломляющим может быть первый момент. Случаются неожиданные реакции, потому и требуется сопровождение и поддержка. Да, представляю. Нам часто приходится сообщать плохие новости. Значит, Жорж Бернар и его сын встретились не здесь, «Вам известно где?» «Нет, мне неизвестно». «Правда». «Кто из двоих отказался от встречи у вас, отец?» «Нет, сын». «Сын?» «Да, это можно понять, ведь он искал мать». «Ну, конечно». Бамон была права. Не противоречить должностному лицу — лучший способ узнать немного больше. Делистран с восхищением наблюдал за ее маневрированием. «Так как же им все-таки удалось найти друг друга?» «Проще простого». Они назначили встречу. Мы выступили в роли посредников и закрыли дело. На этом наша работа закончилась. Если я правильно поняла, сын назначил встречу отцу. Да. Он попросил передать письмо, указав в нем место, день и время встречи. Так он нам сказал. Когда состоялась встреча, вы переходите черту. Знаю, мадам, но это важно, поверьте. Вы читали дело и знаете ответ. Около месяца назад, в начале марта. Я не могу назвать точную дату. Нет проблем, мадам, я понимаю. Наступила пауза, и майор продолжил задавать вопросы вместо лейтенанта. Вы наверняка видели много трогательных воссоединений. У ваших расследований тоже случается хороший конец. Верно, и это нас объединяет. Полагаю, обычно к вам обращаются дети и матери, реже отцы. В данном случае появился отец, я не ошибаюсь. Вы правы. Как давно? Достаточно давно. Вскоре после того, как мы открылись, больше двух лет назад. Это нас удивило, мы не имели опыта и не ожидали, что тайна личности будет раскрыта через отца. А что же сын? Когда он сделал шаг навстречу? Совсем недавно, в феврале этого года. Почему он так долго ждал? Все непросто. Пришлось перепроверить информацию. Нам была неизвестна личность матери, только дата и место рождения. У нас есть еще дела, на них тоже требуется время. Вы не поняли, я спрашивал о сыне. Как думаете, почему он так долго ждал? Сложный вопрос. Люди хотят знать. Их можно понять. Поверьте мне, это очень больно, не знать, кто твои родители. Но сделать последний шаг, как это ни парадоксально, труднее всего. Никто не бывает готов столкнуться лицом к лицу с истиной. С той самой, которая очень далека от той, что мы себе представляли много лет, потому что заполняли пустоту тем или иным способом. Этот шаг угрожает всей сложной конструкции, ослаблявшей чувство стыда и даже вины. Перед вами другая правда, и она может быть пугающей. Нужно большое мужество, чтобы пойти до конца. Усыновление в любом случае отмечает человека на всю оставшуюся жизнь. Рана может закрыться, но шрам останется. Интонация изменилась. Женщина больше не защищалась. Казалось, что она говорит о себе. Возможно, есть еще более простая причина. Национальный совет по доступу был основан по инициативе Сеголен-Руаяль в 2002 году, когда она была министром-делегатом по делам семьи, детей и инвалидов. Немногие знают о нашем существовании, несмотря на все усилия пиарщиков. Нужно было бы... Зазвонил телефон сыщика. Тот смутился, как провинившийся ребенок, сунул руку в карман, достал трубку и услышал голос шефа. У меня хорошие новости. Возможно, мы его взяли. Делестран извинился и вышел из комнаты, а вернувшись, прервал напряженный разговор двух женщин. Мне очень жаль, но нам необходимо срочно уйти. Я благодарю вас, мадам, за сотрудничество и бесценную помощь. Я оставлю вам визитку с моими контактными телефонами. «Обращайтесь сразу, как только что-нибудь понадобится. В ближайшее время вы получите от нас официальный запрос на известную тему. К сожалению, нас ждет другое дело – попытка похищения», – уточнил он, обращаясь к коллеге.